21 марта. Утро. Думал об этом вчера ночью в постели, но я теперь слишком ленив и свободен, и потому записывать не стал, да, свободен. Истощённые чересла это чересла Елисавета и Захарии. Значит, он предтеча. Итак, питается преимущественно копчёной грудинкой и сушёными фигами. Понимай, акридами и диким мёдом. Ещё, когда думаю о нём, всегда вижу суровую отсечённую голову или мёртвую маску, словно выступающую на сером занавесе или нерукотворный സ്пас. Усекновение главы, так это у них называется. Не доумеваю по поводу святого Иоанна у латинских ворот. Что я вижу? Обезглавленного преттечу, пытающегося взломать замок. 21 марта. Вечер. Свободин. Свободна душа и свободно воображение. Пусть мёртвые погребают своих мертвецов, да. И пусть мертвецы женятся на своих мёртвых. 22 марта. Шёл вместе с Линчем за толстой больничной сиделкой. Выдумка Линча. Не нравится. Двое тощих голодных борзых в погоне за тёлкой. Двадцать третье марта. Не видел ее с того вечера. Нездорова? Верно сидит у камина, закутавшись в мамину шаль. Но не дуется. Съешь тарелочку кашки. Двадцать четвертое марта. Началось со спора с матерью. Тема «Пресвятая Дева Мария». Был в невыгодном положении из-за своего возраста и пола. Чтобы отвертеться, привёл в пример отношение Иисуса с его папашей и Марии с её сыном. Сказал ей, что религия это не родо вспомогательное заведение. Мать несходительно сказала, что у меня извращённый ум, и что я слишком много читаю. Неправда. Читаю мало, понимаю ещё меньше. Потом она сказала, что я ещё вернусь к вере, потому что у меня беспокойный ум. Это что же? Покинуть церковь чёрным ходом греха? и вернуться через слуховое окно раскаяния, кажется, не могу, так ей и сказал и попросил 6 пенсов, получил 3. Потом пошёл в университет. Вторая стычка с круглоголовым Гетцы, у которого жуликоватые глазки. На этот раз повод Бруно из Нолы начал по-итальянски, кончил на ломанном английском. Он сказал, что Бруно был чудовищный еретик. Я ответил, что он был чудовищно сожжён. Он не без огорчения согласился со мной, потом дал рецепт того, что называется ризотто а ля бергамаска. Ризотто по-бергамски. Когда он произносит мягкое о, то выпячивает свои пухлые плотоядные губы, как будто целует гласную, может, и впрям целует. А мог бы он покаяться? Да, конечно, и пустить две крупные плутовские слезищи по одной из каждого глаза.